«Часть вторая. Я забываю лица, но тело помнит места. Знаете, за что я люблю квартал вокруг Елисейских полей? Все там напыщено, фальшиво и блескуче, за что народ и хочет здесь все подорвать». В этом периметре всегда располагались ультралиберальные прибежища разврата. Шерри Жин, Матис Бар, Студио А и Рокси, Сандры Сислей на улице де Понтьё. Элизе Матиньон и Сафари на авеню Матиньон. Апокалипс на улице де Колизе – «Апоплекси» на Франциско 1-78 и Централь, переименованный в «Куин» на Елисейских полях 102, «Керсамба» на улице Лабоэси, «Распутин» на улице Бассано, «Пещин» на улице Детельзит, «Нильс» на авеню Терн, «Пазл» на улице Бальзака, «Сьют» на авеню Георга V, «Мэн-Рэй» на улице Морбев, Титти Твистер на улице Деберри. Сегодня я побываю в Манко и баре Плазы на авеню Монтень. На вечеринках на крыше в Фоке, Тома де Лавильжигю, сына Филиппа Лавиля. В клубе Барон, теперь Меделин на авеню Марсо 6. В Лепиаф на улице Жана Мирмоза, в баре Дописи на улице Артуа и в ночном танцевальном клубе «Ле Мадам», на улице лабуси в «Нато» над залом «Плейоль», в «Матиньон» на авеню «Матиньон» и в «Арк», отделанном Лени Кравицем на улице «Де Презбур». Примечание. Филипп Лавиль, настоящее имя, Филипп Дюран де Лавиль-Жегю Дюфрене. Родился в 1947 французский певец – Леонард Альберт Кравец родился в 1964-м, американский певец, автор песен, мультиинструменталист, продюсер, аранжировщик. Его ретро-стиль соединяет вместе элементы таких музыкальных направлений, как соул, фанк, регги, психоделия, фолк и баллады. Сыграл одну из ролей в фильме «Голодные игры» — стилиста Цинну. Адреса остаются прежними, названия залов меняются, в отличие от основного предназначения. Любым способом сбежать от одиночества, не удаляясь от площади звезды. Затеряться в толпе, нырнуть в темноту, прикоснуться к неприкасаемым, достать до дна, блеснуть на несколько минут и самоуничтожиться в баре или клозете». «Я иду мимо пустых офисных зданий, и они оживляют воспоминания, бреду по улицам машинам времени, на костюмированных вечеринках в кака-склаб отродясь небывало богатеньких туристов. Почему типы из восьмого округа всегда заправляют рубашку в брюки, зачесывают волосы назад и потеют висками?» Почему все на Елисейских полях говорят на английском, русском или арабском, но никогда на французском? Мы кромсали обивку банкеток в режим вилками, одевались как Sex Pistols, наслаждались музыкой «Гоголь Первый» и «Ля Хор». Примечание – Sex Pistols. Британская панк-рок-группа, образованная в 1975 году в Лондоне. Коллектив стал олицетворением субкультуры панка, а его участники – инициаторами так называемой панк-революции Великобритании. Они предпочитали антимодную эпатажную одежду и наряды из кожи и латекса в стиле «фетиш». Гоголь первый, настоящее имя Жак Дезандр, родился в 1957 французский панк-рок-певец. В 1980-х часто выступал с французской панк-группой «Ля Хор» «Орда». Мы спускались по лестнице элизе Ма в костюмах для подводного плавания, масках, ластах и с трубками во рту. Мы писали в бутылки и водружали их на столы. Мы приводили в бар пазл кур, овец, мышей, свиней и даже ландскую корову. Единственное, что мне не удалось, это выпросить в цирке буглеоны слона на ночь». «Мы играли в поло на джипах, а вместо мяча использовали помойный бак, устраивали соревнования по растительному петанку перед Шеледойн. Редиска служила стартовым кашанетом, свинюшкой, головки салата латука заменяли шары». Большую часть танцполов мы превращали в бассейны, сочиняли гимны и исполняли их на пианино в «Сафари-клаб» с Жюльеном Баэром и Брюсом Миритом. Ты знаешь ответ в «Сафари», а она похожа на Стефани. Примечание. Жюльен Баэр родился в 1964 году, французский певец, брат Эдуара Баэра. Что стало со Стефани, буфетчицей из «Сафари»? Нужно спросить Брюса, жива ли она? Как все члены Костель, мы заканчивали ночи в объятиях сенегальских красоток из кер-самба сиживавших на коленях у Карлоса Дольта, Клода Брасера, Пьера Бенишу и Патрика Балкани, и танцевали оргазмический танец «М домбала. Примечание. «Карлос. Настоящее имя Иоанн Златоуст Дальто. 1943-2008. Французский певец, артист и актер. Сын француженки и русского эмигранта. Иногда его называют Жан Кристоф Дальтович». Клод Брасер родился в 1936, тысяча девятьсот тридцать Французский актер, двухкратный лауреат премии Сезар в 1977 тысяча девятьсот семьдесят и 1980 тысяча девятьсот годах, кавалер ордена Почетного легиона. Пьер Бенишу, годы жизни 1938 тысяча девятьсот тридцать Французский журналист. Патрик Балкани родился в 1948, тысяча девятьсот сорок Французский политик. «Домбала» на языке лингала означает «тряска ягодиц». Это конголезский музыкальный жанр и танцевальный стиль, также популярный в других африканских странах. «Мы могли пить водку с рояля Джо Тёрнера в Кальвадос в шесть утра с Дани, сбежавший из Левентюр, что на авеню Виктора Гюго». Примечание. Джолин Тёрнер, настоящее имя Джозеф Артур Марк Линквито, родился в 1951, -м. американский певец и автор песен, известный по выступлениям в группах Fandango, Rainbow, Deep Purple, Ingvi Malstins, Raising Force, HTP, Mothers Армии. Сегодня все наперсники моей молодости мирно спят в постелях с женами и воспитывают детей, а я упорно шатаюсь по квартире у прозванному золотым треугольником позолота и бриты лобки его единственная отличительная черта. Это один из последних парижских округов, где одинокий мужчина не выглядит подозрительным, если не одет в яркий, желтый жилет и не носит на голове мотоциклетный шлем. Парадоксально, но факт, президент нового мира географически расположился в сердце старого режима.